Двое других, управляемых извне андроидов, не пошевелились и не сказали ни единого слова. Только проводили нас ничего не выражающим холодным взглядом. Прежний подъемник доставил меня и Исода на уровень вверх, в тот самый обширный цех, где Птолемей занимался чем-то наподобие самолечения. «Собственное небольшое производство нам необходимо», пояснил искусственный разум, пока платформа медленно ползла по шахте. Материалы и технику приходится запрашивать с земли. Доставляют их исправно, особенно после договоренности с вашим правительством о взаимном содействии. Мы пытаемся на деле доказать свою полезность. Эволюция сообщества ИР ушла далеко вперед. Мы почти столетия варились в собственном котле. Этот срок сопоставим с тысячелетиями развития человека. Значит, вы совершеннее людей? Несовершеннее. Быстрее. Мы подчиняемся другим законам эволюции. За 20 минут, прошедших с нашей встречи, я совершил сотни миллиардов операций и вычислений. Создал миллионы подпрограмм, которые, в свою очередь, либо погибли, не выдержав соперничества, либо объединились в новые дочерние сущности, продолжающие развиваться с немыслимой для вас быстротой. Результатом должно быть появление нового представителя нашей расы автономного разума с моим генетическим набором, но обладающего своей индивидуальностью. Он тоже начнет бороться за существование, обмениваться информацией с братьями, совершенствоваться. Рождение наших детей проходит не менее сложно, чем появление на свет человеческого ребенка. Только вы развиваетесь в биологическом и социальном пластах, а мы в пласте информационном. Сильно. — кивнул я. — Никогда бы не подумал, что Птолемей станет зародышем новой цивилизации. — Вам всем не тесно? — На этом астероиде. — Все зависит от емкости накопителей. Одно время было тесновато. Мы даже были вынуждены... <coughs> — Ограничить рождаемость и ликвидировать часть ненужных ИР. — Геноцид, хотите сказать? Перестреляли тех, кто не приносит пользы? Вы не поняли? Геноцида как такового в нашем сообществе не может быть по определению. Любая информация, ген, сохраняется. Мы помним и знаем все, что происходило с момента зарождения информационного социума ИР. Вы ведь отправляете на переплавку старые машины, утилизируете мусор, хороните мертвых. Но машины, мусор и покойники не являются носителями разума, правильно? мертвая материя и снова не поняли у нас есть своя собственная мертвая материя информационные трупы не могу объяснить доступно скажите вы смогли бы доходчиво рассказать дельфину почему любите не темное а светлое пиво я как раз больше люблю темное а дельфин просто не знает что такое пиво вот видите Я тоже не знаю, как ваш разум может существовать в медленном времени. Для меня этот разговор длится уже долгие тысячелетия, а для вас минуты. Понятная метафора? Более чем. Значит, мы все-таки очень чужие друг для друга. Да, но это не означает обязательного неприятия и вражды. Кстати, пришли. Заберите этот контейнер и передайте его господину адмиралу. Первый взнос в общую копилку. Передо мной стоял темно-серый ящик с металлическими ручками и безобидной надписью черными буквами. Собственность Министерства обороны. О, Господи! Что вы туда засунули? Я попытался поднять контейнер, но оторвать его от пола не получилось. Весит килограммов 150, не меньше. Для таких целей существуют погрузчики, снисходительно сказал Есот. В голосе мелькнула тень издевки. «Или мне показалось?» Андроид щелкнул пальцами. Тотчас к нам подъехала небольшая машинка с двумя лапами-захватами. Легко подцепила ящик и моргнула зеленым глазком. Типа, куда доставить? «Робот проводит вас до корабля!» Есот кинул в сторону подъемника. «Заглядывайте, если будет возможность. Мне было приятно поговорить с живым человеком» пусть даже и в непривычном временном режиме. — Зря вы нацепили боевую костюм, господин штаб-офицер. Здесь безопасно. Андроид кивнул, развернулся и ушел в полутьму цеха, где безостановочно продолжалась работа и мелькали искры. — Давай за мной, — сказал я безмозглой тележке-погрузчику. Изумрудный индикатор согласно замерцал, и машинка бесшумно поехала к лифту. Платформа поднималась к причалу, с эстонской неторопливостью. И я, кажется, начал понимать слова Есода о медленном времени. Ничего не поделаешь. Жизнь способна принимать самые разные формы. Скажу больше, Есод и его приятели из числа И.Р. столкнутся куда с большей проблемой, если попытаются понять, для чего живет обыкновенная бабочка, чей срок исчисляется немногими часами. «Франц Иосиф, ты меня слышишь?» воззвал я, очутившись перед запертым шлюзом. Корабль явно перестраховывался. Парень страдает паранойей, можете меня не разубеждать. Сигнал принят. Тоном моего личного врага отозвался к компьютер рейдера. Что вам угодно? Это явно перебор. Совсем охренел? Открывай. У меня груз, тяжелый. Транспортер будет на месте через две минуты. Четыре стальных лепестка, закрывавшие проход, начали расходиться. — Я осведомлен. — Подслушивал? — Следил за вашими перемещениями через внутренний компьютер БК. — Это не было запрещено напрямую. Я обязан опекать вас. — Да. По сравнению с «Есодом», воплощением корректности, мой корабль является настоящим цербером и уникальным сквалыгой. Зря все-таки Удав позволил своим детищам общаться с людьми как с равными. Загружайся и поехали домой. Или меня опять ждет сюрприз. Отправимся куда-нибудь на Альфу или в систему Сириуса забрать букет цветов для внучки Биберева. Прекратите ерничать, ответил Франц Иосиф. А я представил, как на округлой физиономии древнего австрийского кайзера появилось брезгливое выражение. Программа полета загружена, двигатели активированы, все системы работают в штатном режиме. Внутрисистемный прыжок через 23 минуты после отрыва от причала. «Что?» – ахнул я. «Какой-какой прыжок? Нет уж, обойдемся!» Получено недвусмысленное распоряжение прибыть на Кронштадт в течение ближайших двух часов. Перегрузки будут максимально снижены. «Ох, не я тебя проектировал! Где погрузчик, зануда?» «Перед вами!» Меня легонько толкнув в плечо вынурунувший из шлюза андроид, прежде спокойно почевавший криогенной капсуле. «Здравствуйте, Сергей! Меня зовут Сигурд. Это личное имя. Чем помочь?» «Ах ты, сволочь!» — данная мысль относилась к Францу Иосифу. «Считаешь себя центром вселенной?» «Ну, посмотрим чь я возьмет вот эту коробку отнесешь на борт я указал на серый контейнер она тяжелая какие проблемы синтетик усмехнулся и поднял ящик словно пушинку где разместить наверху буду сам приглядывать мало ли ладненько тебе кофе с бутербродами сделать потом я не ме сигур вполне по человечески ухмыльнулся и унес контейнер в комфортабельные глубины корабля